Голова шестая. Путь к хаосу. Дорога была усеяна не огненными ловушками и не разрывами пространства, трупами волков. Девятнадцать раз Эмил пытался пробиться к хаосу, и каждый возвращался обратно, теряя всех, с кем шёл. Бьянка и Серый не выдержали холода зимнего мира. Пришлось делать остальных более устойчивыми к морозу. Рисла и Дьюну убили излучения нижнего мира, и Колдун несколько месяцев влевал в других зверей защиту от аманаций домов мёртвых. Дуна и Ритус жёг огненный плющ. Арив взбесился, увидев картину тонкого мира, и он убил его сам. Пуну задрал снежный медведь, когда она бросилась защищать Темила. Миюта распилил Тетраим, которому вздумалось прогуляться по чужому пространству. И сколько их ещё? убитых, замёрших, сожжённых, не проснувшихся после сонного зелья. Они думают мне всё равно, бормотал колдун, лёжа на обломке скалы, медленно плывущий по кипящему морю хаоса. Они ненавидят меня. Они ничего не знают. Кер сидел рядом, его слепые глаза отсвечивали красным. Молчал. Чёрный силуэт стервятника с лицом старика «Я слишком устал. Надо отдохнуть». Дряхлое тело Эмила не могло вместить в себе всю накопленную мощь, и ему казалось, что сосуды звенят от магической силы, текущей в крови. Рана на груди опять открылась и ныла, не переставая. На лицо полудемона упала тень. Багровый силуэт Либристина заслонил свет. Живой парусник хаоса, вечный странник, никогда не останавливался и не садился на скалы. До самой смерти. Медленно взмахивая крыльями, величевое создание летело по одному ему известным тропам. Эмиль вспомнил, что личинку либрестина, гаэльский мрамор, носил в себе оборотень, или носит, если всё ещё жив. Колдун испытал мгновенную злость, вспомнив о бестолковом спутнике. Он нисколько не сожалел, что бросил оборотня с ангелом. Его не волновало, удалось ли им спастись. Главное, они совершили. Довели его до зеркала. Остальное не имело значения. Он не собирался губить дело своей жизни из-за чужой глупости. Володямон поднялся, по звериному принюхался. Справа тёк широкий поток огня. Сначала он струился по невидимому руслу, потом, превращаясь в водопад, лился вниз, закручиваясь гигантской воронкой и снова устремлялся наверх вопреки всем известным ему законам мироздания. Впереди растекалась чернота, в которой время от времени мелькали белые вспышки. А чуть левее на чуть леве возвышались нагромождения гигантских камней. Колдун протянул руку и заставил свою скалу двигаться быстрее. Издали казалось, будто рывистые склоны скал облиты серебром, излучающим едва заметное сияние. Но когда чёрные глыбы приблизились, закрывая собой дрожащий огни хаоса, стало видно, что они покрыты зеркальной сетью. Она слегка дрожала, словно под порывами ветра, и выгибалась. Здесь было холодно. Необычный зимний мороз. Мертвенная стужа пронизывала не только тело, но и душу, сознание. Стряхивая оцепенение, Эмиль потёр уши, потряс головой. Что делать дальше? Я не знаю. Подсказать некому, придётся довериться чувствам. Он начал медленно двигаться между зеркалами. Некоторые их ячейки были пусты, другие серебрились едва заметно. Трети оказались заполнены желеподобной массой, похожей на ртуть. Возле одного из таких залитых провалов Эмил остановился и, повинуясь непреодолимому желанию прикоснуться к блестящей поверхности, протянул руку. Пальцы утонули в густой жиже. Колдона потянуло вперёд, и он послушно шагнул навстречу времени. Непроглядная мгла окутала всё вокруг, но постепенно она рассеялась. Впереди ли него потекли серебряные струи, а затем полудемона ощутил чужое присутствие. Оборотень был где-то рядом, и ангел маячил поблизости. Значит, тоже добрались. Эмил усмехнулся. Эти двое не были вольны в отличие от него. Они послушно шли за ритуалом и тут швыряло их из будущего в прошлое. А я свободен, с удовлетворением кивнул себе Колдун. Я действую вопреки всему. Я сам хочу понять, что произошло. Пространство перед ним кипело ртутным серебром. «Я хочу знать», — прошептал Эмил и замолчал. Он находился рядом с источником, который мог поведать о любой тане мироздания и не знал, с чего начать. Что самое главное? За что схватиться в первую очередь? Чёткие конкретные вопросы, которые он держал в голове, вдруг рассеялись. Их заглушили бессмысленные чувства, ослепляющие логику. «Я не хочу жить шесть тысяч лет в зверином обличье», Я не хочу ползать на четвереньках, загибаясь от боли. Я устал от чувства вины, пожирающего душу. То, что от неё осталось. Я мечтаю напоить наконец ненависть, высушившую меня изнутри. Покажите мне. Покажи мне всё. Что я сделал не так? Что привело к моей затянувшейся смерти? Нет, не предательство отца. Я сам знаю об этом. Что было раньше? С самого начала. Колдун ощущал. Тело его продолжает висеть в коконе и сверкающей ртути, а сознание летит сквозь тьму. Все быстрее и быстрее. Разноцветные, размытые образы замельтешили вокруг и кружили, пока внезапно не сложились в четкую картину. Эмил почувствовал, что остановился. Замер. Застыл. И медленно открыл глаза. Он лежал, не шевелясь, в углу, прижавшись с животом к тёплым доскам пола, опустив голову на вытянутые лапы, чутко прислушиваясь, и чувствовал себя в центре запахов и звуков. Скрепели половицы, звучали тихие голоса. За стеной скреблась, попискивая, одинокая крыса. Гудел ветер. Пахло деревом от пола, тянуло сыростью, мышами, жареным мясом, сеном. Рядом раздались быстрые шаги. Прошелестел подол юбки. Голову коснулась тёплая рука, погладила робко, готовая в любую минуту отдёрнуться. Он поднял взгляд и увидел женщину в сером платье. Грудь, стянутая простым корсажем, вздымалась часто, взволнованно, как будто крестьянка с трудом душила в себе слёзы. Эмиль. Голос нежный, дрожащий всё теми же непролитыми слезами. Поешь, пожалуйста. Тебе надо поесть. Перед носом оказалась глубокая глиняная миска. Из неё остро пахло мясом. Сочные куски плавали в густой подливке. Пасть наполнилась голодной слюной, но он отвернулся от угощения. Ты должен есть. "Нельга, не надо", послышался юношеский голос. "Он ничего не ест уже третий день. Я не знаю, как заставить, как уговорить". Девушка замолчала, потому что Эмиль поднялся, вышел на середину комнаты, осмотрелся. Закопчённая печь, лавки, дверь. На стене обломок мутного зеркала. Полу демон посмотрел себе в глаза и почувствовал, как раздваивается. Одна его половина висела беспомощная в хаосе, другая стояла на дощатом полу в теле огромного косматыва волка. Я должен это запомнить. Это важно. Женщина со слезами на ресницах держала миску с едой. Волк знал её. При виде этих золотистых длинных кос и натруженных рук сердце начинало колотиться, и наваливалась такая тоска, что хотелось выть. Колдун медленно повернулся. Надо было уходить, немедленно. Он не знал, почему хочет уйти. Что-то гнало прочь. Зверь пошёл к выходу, но женщина подбежала к двери первой, заградила её. Нет, не уходи. Ты не можешь уйти. Я не пущу тебя. Он посмотрел ей в лицо, и она, закусив губы, отошла. Волк выпрыгнул в темноту и побежал, а вместе с ним Эмил. Пока он не мог осознать себя до конца зверем, полностью слиться с его памятью, получалось только наблюдать. Следить издали и время от времени переживать чужие чувства. Он следовал за прошлым и ждал, когда всё вспомнят. Ночь пахла холодом. В чёрной зубчатой стеной стоял лес, пожукшая трава никла к земле. Было тихо. Никто не шуршал, не шелестел, не пробегал мимо на мягких лапах. Пусто. Мыши забрались в норы, змеи уснули, свившись клубками, птицы улетели, крупные звери ушли вглубь чащи. Эмиль бежал вперёд, прислушиваясь к себе. Магических сил почти не было, лишь где-то в глубине тлела искра, которая поддерживала человеческий разум в волчьем теле, не давая скатиться до звериной тупости. Надо найти источник, любой. «Надо вернуть силу!» Это была первая связанная мысль, которая чётко прозвучала в голове. Остальные — невнятный глухой шум. Несколько ночей он шёл лесными тропами, полагаясь только на звериное чутьё и голод, разливающийся в душе. Обнюхивал чёрные валуны, лежащие под деревьями, и, узнавая знакомые запахи, вспоминал дорогу. На пятые сутки впереди показались развалины. Гигантские камни валялись на развороченной земле. Под ними лежали сломанные в щепки деревья. Из горла волка вырвалось тихое рычание. Он подошёл ближе, принюхался. Раньше здесь был мощный источник тёмной силы, но он иссяк, уничтожен. Ничего не осталось. Эмиль снова почувствовал тоску, сожаление, почти физическую боль. Скорее догадался, что это его дом, чем узнал его. Всю ночь он бродил по руинам, обнюхивал камни, переворачивал некоторые из них, но гранит и земля под ним были мёртвыми. Ранним утром волк услышал крадущиеся шаги и человеческие голоса. Затаившись в кустах, зверь глядел сквозь ветви. Два крестьянина, вооружённые вилами, по минутно оглядываясь, подбирались к его логову. Испуганные, любопытные лица, крепкие загривки, настороженно шарящие по сторонам взгляды. "Слышь, зря мы сюда", бормотал один, по минутно оглядываясь через плечо. "У вдруг он здесь где?" "Да нет его, говорят тебе. Отвечал второй, явно гордясь собственным мужеством. «Помер колдун!» «Не надо бы!» — продолжал ныть боязливый. «Вдруг душа его ещё тут бродит. Да и не осталось ничего. Одни камни». «У него золото, полные подвала были. Может, чего высыпалось?» На туповатой физиономии храбреца появилось выражение неудержимой жадности. «Иди и пошевеливайся! Богатством разживёмся! Спасибо ещё скажешь, что тебя привёл!» Чёрная ярость зашевелилась в душе Эмиля. Двое оборванцев собрались грабить его дом, копашась в поисках несуществующих сокровищ, осквернять своим гнусным любопытством то немногое, что осталось от его прошлого. Грозный низкий рык вырвался из его глотки. Крестьянецы, пине от ужаса, медленно повернулись и увидели огромного зверя со скаленной пастью. Вилы выпали из ослабевшей руки разбойца. Он завопил и бросился бежать, а его приятель застыл на месте, глядя на зверя пустыми, остекленевшими глазами. Лёгкая добыча. Имяло прокинуло его на землю, вцепился в шею, из разорванного горла брызнула кровь. Минуту тело дёргалось и билось, потом затихло. Волк облизнулся и бросился за вторым, догнал на краю поляны. Этого не стал убивать быстро. притащил визжащий и почти не сопротивляющийся жертву к развалинам, бросил на камни. Парень, увидев своего соседа, валяющегося в ложе крови, не придумал ничего лучшего, как грохнуться на колени перед полудемоном и заскулить. «Господин колдун, не убивайте! Больше никогда! Никогда больше!» Он пытался выговорить, что больше никогда не придёт сюда. И Эмил верил, действительно не придёт. Демоны тянут силу из человеческой боли и ужаса. Он тоже был демон, пусть всего лишь наполовину. Тонкая ниточка тепла и жизни. Совсем немного, но лучше, чем ничего. Спустя часы Эмил сидел, осматривая себя. Уже не лапы, но ещё и не руки. Шерсть. Волчье мордос слегка изменилось, однако способность говорить по-прежнему была утеряна. Одной смерти, пусть и мучительной, мало. Он поднялся. равнодушно обошёл то, что осталось от крестьянина, послужившего энергетическим источником, и побежал в лес. За 3 дня Колдуно бил ещё двоих: старуху, собиравшую травы, и оборванного пьяницу, храпящего под кустом. На четвёртый день блуждания в чаще Эмил наткнулся на поляну, по краю которой росли искривлённые больные деревья с бледно-зелёными поганками у корней. В центре её виднелась проплешина, Люди называли такие места ведьминными кольцами и старались держаться от них подальше. Колдун вышел в круг и принялся рыть землю, затем лёг в неглубокую яму, вжался в почву. Снизу сочилась слабенькая аура тёмной силы, и он терпеливо собирал её по капле, не двигаясь с места целые сутки. Как он и ожидал, тело стало меняться. Однако вместе с изменениями пришла боль. Она выкручивала суставы, сводила челюсти. скручивал удлиняющиеся пальцы, ванзелась в распрямляющийся позвоночник, и мел катался по траве, и стонал сквозь зубы уже совсем по-человечески. Потом долго лежал, не в силах пошевелиться, сквозь усталость, чувствуя сосущую боль в душе и сокрушающее чувство вины. Он хотел убивать, чтобы отгородиться от него, но чем больше было смерти, тем сильнее становился голод. После каждой новой жертвы смутное ощущение покоя возвращалось. и так же быстро проходила. Чёрная бездна, распахивающаяся в душе, требовала новых чужих мучений, новой силы, а желудок — новой крови. На шестой день он поймал кролика. Волчье чутьё подсказало, какое вкусное и тёплое у него мясо, как приятно захрустят на зубах тонкие косточки. С голодным рычанием он разорвал маленькую тушку зверька, вгрызаясь в его бок, и вдруг услышал совсем рядом у дерева, за которым сидел тихий шорох, Шаги, размеренное человеческое дыхание. Галдун выпустил добычу и резко обернулся. У дуба стоял мальчишка-подросток, которого он уже видел в лочуге, где очнулся, и откуда убежал. Лицо этого смертного отличалось от туповатых физиономий местных жителей. Кудрявые каштановые волосы были аккуратно причёсаны, и пахло от него не навозом и потом, а как от деревенских жителей, а лугом, земляникой. Эмиль заглянул в янтарно-карие глаза и вдруг на мгновение увидел себя со стороны. Поло зверя, поло дьявол. Жуткая сгорбленная тварь, покрытая клочьями шерсти, со оскаленной звериной пастью и чёрными когтями, испачканными свежей кровью. Любой, увидев такое в лесной чаще, бросился бы прочь в агонии ужаса. Но мальчишка продолжал спокойно рассматривать его, не собираясь уходить и почему-то не боялся. От него не веяло кисловатым запахом страха, который принуждал мгновенно броситься на дрожащую жертву. Голодное рычание заклокотало в горле волка, задние лапы напряглись, готовясь к прыжку. Зверь уже представлял, как вопьётся в безобидное человеческое горло, но подросток вдруг заговорил. "Эмиль", произнёс он тихо. "Ты меня не узнаёшь?" Что-то смутное, раздражающе знакомое было в его голосе и взгляде. Речение на мгновение стихло в глотке полудемона. Он пристальнее вгляделся в человека. Но мутная ярость снова резанула изнутри, и волк опять оскалился. "Я мёдвик", тот медленно шагнул вперёд, протягивая руку. "Я искал тебя. Ты меня совсем не помнишь?" Колдун попятился, не спуская взгляда с длани, тянущейся к нему. "Эмиль", прошептал мальчишка. "Я хочу помочь". Его голос приводил Волка в смятение, пробуждал в памяти какие-то давние, почти забытые чувства тревогу. Калдун понял, что не может убить странного подростка, не испытывающего страха. Лучше уйти, оставить его в покое. Волк отступил на шаг, отвернулся. И тут его головы, покрытой землёй и засохшей кровью, коснулась лёгкая ладонь. Эмиль замер, не зная, что делать, впицав в руку посмевшую дотронуться до него. или стоять, не двигаясь, впитывая тепло, исходящее от неё. Пойдём со мной. Медведь не просил, он приказывал, мягко, но настойчиво. Идём. Колдун снова зарычал, не зная, как поступить. Не надо, тихо ответил мальчишка в ответ на его угрозу. Тебе будет только больнее. Идём со мной, я помогу. Его колдак послушался. Он пытался передвигаться как прежде на четырёх лапах, но мальчик не позволил. Я знаю, что больно, но ты человек. Помни о том, что ты человек. Идти прямо было трудно, однако он снова подчинился, заворажионный тихим голосом. Они медленно шли через чащу, продирались через кусты, перелезали через кучи бурелома, один раз пересекли широкую лесную дорогу. Совсем недавно здесь проехала телега, крепкий запах лошадиного пота всё ещё стоял в воздухе. Колдун шумно принюхался, но Мёдвиг снова заговорил с ним, и мысль об охоте забылась. Время от времени смутное беспокойство начинало шевелиться в душе колдуна, но его заглушал тихий голос человека. Долгий путь через лес закончился на солнечном берегу круглого озера. Здесь у самой воды догорал маленький костерок. От него едко пахло горящим можжевельником и ещё чем-то незнакомым. Едва этот запах коснулся ноздрей полудемона, как он почувствовал слабость. Она медленно разлилась по всему телу, наполнила голову тяжёлым туманом. Опасность, закричала во весь голос звериное чутьё, но бежать было поздно. Вук адлак вдруг понял, что не может стоять. Лапы подогнулись и мягко опустили его в траву. Тихое рычание вырвалось из пасти и тут же смолкло. Сжавшееся горло больше не могло выдавить ни звука. Дыхание потяжелели, но прежде чем зрение погасло, Эмил увидел, как медведь вытаскивает из костра длинный прут с раскалённым кругом на конце, таким обычно клеймят животных, и медленно приближается к нему. Колдун проснулся от боли, но теперь она жгла не изнутри, а снаружи, болело солнечное сплетение, запястье, ступни, голова. Он понял, что лежит на спине, а над ним раскинулся купол ночного неба, куда летят красные искры. Едва слышно плескалась вода в озере. На земли тянуло прохладой. Эмил попытался перевернуться на бок, и со второй попытки это удалось. Он увидел кромку берега, заросли пожухшего камыша, костёр. Возле него сидел тот самый подросток, который привёл сюда. Голова мальчишки клонилась на грудь, каштановые волосы завесили лицо. В руке медведь держал всё тот же длинный железный прут. Калдун приподнялся. Он находился в круге, выложенном разноцветными камнями. белыми, розоватыми и чёрными. На внешней стороне каменной линии были нарисованы символы защиты и подчинения. Полудемон в недоумении протянул руку, она оказалась чёрной с длинными когтями, и это тоже слегка удивило его. Чтобы дотронуться до ближайшего знака, но его вдруг отшвырнуло назад и обожгло. Боль, вспыхнувшая во всём теле, была такой сильной, что он зашипел. Схватился за ладони и увидел на ней глубокий красный ожог в форме двух полумесяцев. Точно такие же раны оказались на груди и на ногах. Их выжгли раскалённым железом. Медведь вздрогнул, просыпаясь, скинул голову. Ты очнулся, произнёс он с улыбкой.